7. «Как вчера прогулялись с Локовудом? Хорошо?» Наступило утро следующего дня, я была первой, кто пришел на кухню. Весь вчерашний день банка с призраком простояла на столе с опущенным рычажком, и на призывные ухмылки призрачного лица я не отвечала. Сейчас не до разговоров с черепом не было, других дел хватало.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 «Вот мне и стало интересно». «Все шпионишь за нами, подсматриваешь, да? Поискал бы себе другое хобби». Я старалась выглядеть одновременно твердой, абсолютно незаинтересованной и в меру язвительной. Впрочем, мне-то что до этого? Мы с Локвудом ходили на расследование. «О, так вы были на расследовании!» С серьезным видом кивнула подвешенное в банке зеленоватое лицо. «Совершенно верно». «Ладно, поверим».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 «Да это же, говорят, твои трусики! Они загорелись от твоей лжи! Обуманщица, Ни на каком расследовании вы с Локводом не были, вот так-то!» «Мы с Локводом были на кладбище!» «На кладбище! на <смех> кладбище Загоготал забулькал череп. «Всё! Не слава больше! По своему опыту знаю, чем люди на кладбищах занимаются!» «Поверь, они не только призраков там ловят!» <свят> Он перестал булькать и многозначительно мерзко подмигнул мне. «Гадина! Не понимаю, о чем ты!» Надменно сказала я, чувствуя, как начинают гореть щеки. «Ага! Покраснела! <свят> так и знал, что я прав!» Понимающий хмыльнулось призрачное лицо. «И не вешай мне лапшу на уши, что вы сражались на том кладбище с призраками. Вы даже снаряжения никакого с собой не взяли». «Вот шпион, вот ищейка. У нас были с собой рапиры». «А то я не разберу, есть на клинке следы эктоплазмы или нет. Так что вы с Локва ходили, чтобы почирикать в тиши, наедине. А когда вернулись...»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 Швырнув ложку в раковину, я села на дальней затененной стороне стола, чтобы оказаться за пределами пятна зеленоватого подстороннего света, падавшего из банки с черепом, и уставилась на призрак банку, продумывая свой следующий ход: в чем и насколько отступить, а где держаться до последнего. Уверяю вас, вести переговоры с черепом это всегда дело тонкое и способное вывести из себя кого угодно. Мой главный дар про психологический слух, всегда считался наименьшим в ряду способностей, которыми обладают агенты. Как правило, слух позволяет агенту улавливать лишь отдельные зловещие звуковые эффекты. Глухой удар и шорох, с которым перетаскивают по дому мертвое тело, например, или резкий звук обломанных ногтей, царапающих каменную стену подвала. Иногда агент-слухач может расслышать отдельные слова, которые произносит злой дух. Но это всегда всего лишь бесконечно повторяющиеся фрагменты фраз, эхо далеких воспоминаний, лишенные смысла и разума. Точнее, почти всегда. Мариса Фетис, самый знаменитый во всей истории агент-слухач, утверждала в своих воспоминаниях, что на самом деле существуют гости, способные к общению с живыми. Она отнесла их к очень редкому третьему типу призраков. Оказалось, что призраки третьего типа не просто редки, они уникальны. Во всяком случае, после смерти Марисы Фетис, подлинной или фальшивой – это другой вопрос, хотя и очень интересный. О встрече с призраком третьего типа не упомянул никто и никогда. Единственным исключением из этого правила стала я. У меня был сидящий в банке серебряного стекла череп, с которым я могла вести долгие разговоры. Хотя прижизненная история этого черепа оставалась погруженной в тайну, и он наотрез отказывался назвать мне свое имя. Несколько фактов из биографии этого призрака нам все-таки стали известны. В конце XIX века, будучи еще совсем молодым человеком, он помогал доктору-оккультисту Эдмонду Бикерстафу создать костяное зеркало, первое окно на другую сторону. Сам Бикерстав, вскоре после создания костяного зеркала, был убит, но юноше удалось бежать. Чем он занимался впоследствии, неизвестно. Но конец его был ужасен. Спустя примерно полсотни лет череп юноши обнаружили во время чистки канализационного коллектора в Ламботе. Специалисты агентства Фетис распознали в черепе мощный источник и поместили его в банку из серебряного стекла, которое с тех пор стала для призрака домом. Известно также, что с ним разговаривала сама Мариса Фитис. Правда, их беседа была единственной и недолгой. После этого ничего интересного с черепом не происходило, вплоть до моего появления. Итак, я смотрела на напротив меня призрак-банку. Сквозь стекло за мной наблюдало зеленоватое лицо призрака. «Мы собирались поговорить с тобой о сказала я. «Мы собирались поговорить о моем освобождении», — поправил в меня череп. Какое-то время я наблюдала за тем, как над моей кружкой поднимается пар, похожий на крутящийся, свивающийся друг с другом облачка октоплазмы. «Ой, да не хочешь ты этого!» — сказала я. «Зачем тебе эта свобода, если ты все равно останешься привязанным к своему гнилому черепу? Что в банке, что без нее? Ну, предположим, я тебя выпущу, и что ты будешь делать?» «Я буду порхать, разомну свою плазму. Может быть, за душу кабинца или не за душу».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 Не ерунды какой нибудь а действительно важной информация, которая поможет нам до конца распутать загадку этой женщины и, возможно, найти ключ к решению проблемы. Взамен я обещал найти способ освободить тебя. Разумеется, это будет такой способ, при котором исключается безвременная смерть Джорджа или кого-то еще. Я постараюсь придумать, что можно сделать. Я глотнула горячего чая. Призрачное лицо недоверчиво наблюдало за мной из банки. «Свобода без возможности убивать?»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 Впрочем, это ты и сама, наверное, успела понять. Ах, я потеряла все свое золото. Я жажду мести. Приведите ко мне Марису Фитис, ну и тому подобная шлуха. А знаешь, о чем я мечтаю? Неожиданно усмехнулся он. О чем о чем? У гадости какой-нибудь, наверное. Жить я мечтаю, Люси. Жить.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 высокомерно заявила я. Я была слишком занята тем, чтобы выжить. «Вот-вот, и я тоже», — сказал призрак. «Я занимаюсь тем же самым на протяжении последних ста десяти лет. Пытаюсь выжить. Ведь если бы здесь не было моего чудесного источника...» С этими словами призрак нежно прильнул к уродливому, потемневшему от времени привинченному к дну банке коричневому черепу. И на мгновение его лицо смягчилось, стало похожим, наверное, на то, каким было при жизни. «Если бы его не было здесь, мне пришлось бы болтаться там вместе с остальными тупыми болванами. Другая сторона? Нет уж, спасибо. Это не для меня. Я стараюсь оставаться повернутым к совету, что очень непросто в моем положении должен заметить». «Особенно, когда живое начинает приставать к тебе с идиотскими вопросами на эту тему». «Ясненько. Я проглотил очередное оскорбление и задала следующий вопрос. Совершенно, как вы уже, наверное, догадались, не надеясь получить на него ответ. Когда ты много лет назад был в доме Фитис, какие вопросы задавала тебе Мариса?» К моему удивлению, череп не стал в очередной раз и, помолчав, ответил. «Да, давненько это было». В глазах у него загорелись тусклые огоньки. «О чем она меня спрашивала?» «Да примерно о том же, о чем и ты. О другой стороне. О поведении духов. О том, что мы делаем и почему. А еще она сильно интересовалась природой эктоплазмы». «Эктоплазмы? Зачем ей это понадобилось?» «Ну, эктоплазма вообще-то вещество удивительное». Очевидно, для того, чтобы продемонстрировать это, призрак вывернул свое лицо наизнанку, так, чтобы его надбровные дуги и нос стали вогнутыми и направленными к задней стенке банки. «Октоплазма слышит, общается, может принимать любые формы, страшные, забавные, неприличные. Это я хорошо освоил за последние пятьдесят лет. Времени у меня было предостаточно». «Хочешь, покажу тебе самые свои любимые? А Вот это, например, называется у меня «Счастливый фермер». Сейчас...» «Нет-нет, не нужно», — поспешила отказаться я, но все равно не понимаю, чем все это могло заинтересовать Марису. «Счастливый фермер». Нет, чушь. «Если честно, все это ее и не интересовало. Счастливый фермер действительно не ее тема. Но ты постарайся понять другое, главное». Плазмой видишь ли, это та часть тебя, которая сохраняется, выживает, переходит с одной стороны на другую. Можешь называть ее своей квинтэссенцией, духом, своей жизненной силой. Да как хочешь, так и называй. Плазма не истлевает, не умирает, не меняет своей сущности в принципе. Именно поэтому я знаю, что пенелопофитис — это на самом деле Мариса. Лицо призрака прижалось к стеклянной стенке шепчущий голос добавил «Сущность у нее в точности та же самая». «Даже несмотря на то, что Пенелопа и Мариса выглядят так по-разному?» – спросила я. «Именно эта непохожесть казалась нам наиболее загадочной деталью, заставлявшей сомневаться в словах черепа. Слишком уж невероятно все это выглядело. Пенелопа-фитис – холеная, гламурная, с гладкой нежной кожей и копной густых волос цвета вороного крыла».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 Локвуд спустился вниз намного позже обычного, уже после того, как приехала Холли, и у нас начался рабочий день. Похоже, он пребывал в отличном расположении духа. Мы улыбнулись друг другу. Однако он ни слова не сказал о нашем вчерашнем походе на кладбище. А затем мы переключили свое внимание на текущие дела. Мы договорились, что приедем о владения мистера Тафнелла сегодня в пять часов вечера, и у нас останется еще около двух часов светлого времени суток, чтобы спокойно смотреть театр Палас и прилегающую к нему ярмарку. До нашего отъезда Локфуд собирался получить новую рапиру и другое снаряжение, заказанное им в магазине Малета на Бонд-стрит. Нам должны были также подвести новые запасы железных опилок, а мне и Холле предстояло еще заполнить кучу бумаг для депик. Кроме того, мы с ней собирались опробовать пару новых приемов в комнате для фехтования. Короче говоря, дело было по горло, но, как всегда перед новым серьезным расследованием, первое слово было за джорджи. Чтобы выслушать его, мы все собрались в нашем подвальном офисе. Прежде всего, коротко расскажу новости о деле Марисы Фитис. Начал Джордж, вытаскивая груду исписанных блокнотов из своего потрепанного кожаного портфеля. «Как вы знаете, я изучал происхождение проблемы и начало деятельности Фитис и Ротвелла. Вчера мне удалось побывать в библиотеке Хардимана и откопать там кое-что очень зубопытное. Но об этом я расскажу позже, когда у меня наберется достаточно много информации». «А разве вход в библиотеку Хардимана не закрыт?» – спросила Холли. «Согласно новым правилам, принятым Депик в последнее время,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 Как я понимаю, тебе удалось кое-что разузнать о нашем гламурном призраке безжалостной красавице. Для начала хотелось бы узнать ее настоящее имя. Вставила я. Да вот оно, видите? Локфуд указал пальцем на угол листовки. Тут написано при участии нашей звезды Марианы де Север. Класс! Словно она только что приехала из Парижа. Или из Лутана? Заметил Джордж, почесывая мочку уха. Мариана де Север – это сценический псевдоним, а ее настоящее имя – Дорис Бловер. Впервые публика увидела ее во время шоу на пристани в Истборне сто лет назад. Через пять лет она уже собирала аншлаги в Театре Палас в Стрэтфорде. Тафнул нас не обманул. В свое время она была звездой первой величины. В ее номерах неизменно сочетались три элемента. Эротика, чудо и угроза жуткой смерти. Он мрачно посмотрел на нас и добавил. То же самое можно сказать и о жизни нашей красавицы вне сцены.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 По слухам, несколько мужчин из-за нее даже покончили с собой, а красавица, узнав об этом, лишь рассмеялась и сказала, что в этом случае жизнь подражает ее искусству. Тут нужно пояснить, что все номера, с которыми выступала красавица, в той или иной степени обыгрывали тот же сюжет. Любовь, измена, жуткая смерть. «Очаровательная женщина», — ехидно заметила я. «А теперь не менее очаровательный призрак», — буркнул Джордж, копаясь в своих бумагах. В принципе, нет ничего удивительного, что призрак безжалостной красавицы появился именно в театре Палас, Ведь на протяжении многих лет он был ее родным домом. Красавица сотни раз выступала на его сцене со своими иллюзорными номерами, поставленными в виде коротеньких драматических сценок. Каждая такая пьеска заканчивалась инсценированной смертью, представленной зрителями с максимальной достоверностью и жестокостью. Та пьеска, в которой она умерла на самом деле, называлась «Месть Султана». Это была примитивная история у порочной царицы, творившей всевозможные гадости за спиной своего мужа. Узнав, наконец, об этом, Султан приказывал своим стражникам поместить неверную жену в поставленный вертикально гроб и пронзить ее полусотни мечей. Джордж поправил на носу и закончил. «Картину, которая открылась зрителям в тот вечер, можете представить себе сами». «Чудовищно пошлая пьеска», — поморщилась Холли. Неужели кто-то ходил смотреть на это? «Не просто ходили. Ломились», — ответил Джордж. Номера красавицы были по тем временам настоящей бомбой, сенсацией. Взять, например, другую ее пьеску — «Плененная русалка». На сцену выкатывали огромный стеклянный аквариум, наполненный водой, в котором болтыхалась безжалостная красавица с фальшивым рыбьим хвостом. Она изображала невинную русалку, пойманную ревнивой соперницей. Русалку заковывали в цепи...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 Джордж откинулся на спинку кресла и спросил. «О других номерах вам рассказывать?» «Был у красавицы еще один знаменитый номер. Дочь палача. Сюжет там такой. Погоди», — скинула я вверх руку. «Давай я отгадаю. Это история о прекрасной девушке, которая повесилась от несчастной любви». «Еще одно очко в твою пользу», — улыбнулся Джордж. «Браво, Люси!» «А среди ее героинь были женщины, которых не собирались убить?» — хмуро спросила Холли. «Нет, когда сама могла это заметить». Всех ее героинь топили, пронзали мечами, отравляли, швыряли с высоты. Причем каждый раз сюжет был одним и тем же. Сначала натуралистически показывается смерть героини, а затем на сцену целая невредимая выскакивает безжалостная красавица. Аплодисменты, цветы, занавес. Джордж поморгал, глядя на нас. «Мне кажется, все эти номера должны были заставлять зрителей радоваться тому, что они сами до сих пор живы». «Жуткая тварь!» — фыркнула Холли. И вот теперь она вернулась в виде злобного призрака с наклонностями вампира», — предостерег Локвуд. «Сегодня ночью нам придется быть очень внимательными и осторожными». «Да, я уже успела все обдумать», — сказала я. «Считаю, что на это расследование должны отправиться только мы с Холли. Вдвоем». «Вдвоем?» — удивленно посмотрел на меня Локвуд. «А мы с Джорджем останемся дома? Баклуши бить?» «А почему нет? Это даже не обсуждается. Слишком опасно». «А я согласна с Люси», — сказала Холли. Мы знаем, что любимое занятие безжалостной красавицы – сводить с ума мужчин. Таким образом, мы с Люси будем менее уязвимыми, чем вы с Джорджем. Нет, не думаю, что это так. Нам с Джорджем уже приходилось иметь дело с внешне очень привлекательными женскими призраками. Не без гордости заметил Локвуд. Помнишь что купальню в станет Джордж? Я? Джордж снял очки и принялся внимательно изучать их. И еще бы. Кстати, в случаях с теми двумя жертвами нет ничего загадочного, продолжил Локвуд.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 Возможно, Чарли подсознательно склонен к самоубийству, потому и пошел за призраком. Короче, обоих парней, которые стали жертвами призрака-красавицы, нельзя считать физически или психически здоровыми. «Погоди, я что-то не врубаюсь», — сказала Холли. «Ты хочешь сказать, что призрак смог почувствовать эту их слабость?» «Конечно», — не раздумывая ответил Джордж. «Мы все знаем, что гости чувствуют нашу тревогу и печаль. Их притягивают к себе люди, испытывающие сильные чувства».